Обычно морской путь и загранный в Саладор занимал от недели до 10 дней. Море призраков здесь неблагоприятно для судоходства. Прибрежные воды изобилуют мелкими скалистыми островками. Проливы и проливчики между ними усеяны острыми зубами рифов, на которых уже встретила свою судьбу немало кораблей. Шкиперам приходится подолгу лавировать, ожидая попутного ветра, или сажать на весла всю команду. Корабль, на котором плыла Клара, с отрядом и авиальские маги, разумеется, ни в каком попутном ветре не нуждался. Магия Анетта, воздушного мага, могла доставить им любой ветер в любое время, стоило им только того пожелать. Шлюп летел стрелой, ему нипочем были и для этого времени года густые туманы между островами, или даже коварные клыки рифов. Их взяла на себя Мегана, безошибно указывая, кормчему, где притаилась опасность. По всем расчетам в саладорскую гавань корабль должен был войти самое позднее, на четвертый день после выхода из Агранны. Однако уже вечером второго дня погода резко испортилась. Не откуда стали наползать косматые серые тучи, повитые и синя черными нитями. Шкипер взглянул вверх и испуганно втянул голову в плечи. «Что с тобой?» – раздраженно прошипела Мегана только что указавшая рулевому очередную рифовую банку, притаившуюся прямо по курсу корабля. Уж не думаешь ли ты, что милорд Анетта, ректор Академии Высокого Волшебства и глава Белого Совета, даст разразиться тут какой-то жалкой бури? «Никак нет, милостивая госпожа», – забормотал шкипер, меняясь в лице, на сей раз уже от страха перед разгневанной волшебницей. Всем ведомо, что господин ректор не раз уж корабли в море спасал. Да только буря то, что на нас идет, непростая. Какая еще непростая, презрительно скривила губы Мегана. Что в бурях может быть сложного? Не вся буря от ветра простого возникает госпожа, бледней пробормотал несчастный корабельщик. Есть такие, что демонами морскими насылаются. Нам, морякам, на погибель. И, говорят, даже Макс такой бурей справиться не может. Пропали наши души, госпожа, как есть пропали. Только и осталось, что спасителю молиться, чтобы грехи наши простил в смертный наш час. Ерунда, ряхнула Мегана, нет тут никаких демонов. На спасителя уповай, на магию нашу светлую на. Порыв Фетра заглушил ее последние слова. Черные тучи мчались, словно обезумев. Казалось, со всего неба они сейчас собирают сюда, стягиваясь в одну единственную точку, прямо на шлюпу. Анетта застыл на узкой носовой палубе, прямо за бушпритом, воздев обе руки, направляя вверх ярко-синяющий камень посоха. Клара ощутила мощный толчок силы. Анетта явно пришелся бы ко двору даже в долине. Чародей не из последних, далеко не из последних. Не все, даже из гильдии боевых магов, сумели бы с ним совладать, мимоходом подумала чародейка. В стороны от мага расходились волны лучащегося золотистого света. Сияющие кольца устремлялись вверх навстречу косматым, затаившим угрозу облака. И, врезаясь в их тела, словно воины щитами раскидывали их в стороны. Так что на время даже проглядывала небесная голубизна. Но мгноведие спустя все возвращалось обратно. Ветер выл уже с какой-то злобной, торжествующей силой, словно хищник, добравшийся наконец-то до своей добычи. Волны поднимались все выше, шлюпку приходилось постоянно маневрировать, становясь носом на волну. «Видите, милостивая госпожа», – простонал несчастный корабельщик. «Не выходит ничего господина, милорда ректора. Пропали наши души, как есть пропали». «Не дождутся нас жены с детишками! Пойдем впасть к демонам морским!» «Не кликушничай!» — Мегана коротко размахнулась, влепив в мореходу звучную пощечину. «Мужик ты или кто? Нос на волну! Паруса убрать! Я за тебя командовать буду! аннета ну чего там возишься?» «Мег, это не просто буря!» — не поворачивая головы, крикнул задыхающийся аннета «Это... это... глаза вяльской чародейки сузились!» Пальцы скрючились на манер львиных когтей. «Прорыв!» – прошептала она. Так что даже Клара, слушавшая, разумеется, необычным человеческим слухом, едва разобрала ее слова. «Прорыв тьмы! Кто-то навел ее на нас! Кто-то навел Анетта!» «Не болтай глупости рявкнул в ответ светлый маг. «Иди сюда, Мэг! Помогай! Нам надо разомкнуть кольцо ветра! Нас гонит!» Окончание его фразы потонуло в реве шторма. «Кажись, погибаем, мил судара, не Клара», — спокойно заметил Китсу. «Что делать будем, госпожа? Обидно на корм крабам-то идти после всего того, что уже сделано». «Я разбираюсь в кораблевождении», — шагнула вперед Тави. «Еще вольные учили, а они не через такие бури хаживали». «Я в бурях мало что понимаю», — подхватила Валькирия, — «но зато понимаю в том, что над нами». «Если это не сошедшая с ума элементали, то назовите меня коровьей пастушкой!» Клара решительно шагнула вперед. «Позвольте мне, достопочтимая Анетта!» – крикнула она, стараясь пересилить рев в буре. «Тави встанет за руль! Мы с Райной постараемся справиться с ветром!» Анетта не повернул головы, камень в оголовье посоха блистал и сверкал с нестрепимой силой. Сила мага борола навалившуюся на них беду, но чужая волжула была сильнее. Медленно, но верно челюсти бури смыкались. Корабельщики давно бросили и рули паруса, попрятавшись кто куда. И, судя по всему, истово молились, решив и не без оснований, что наступает их смертный час. Клара ясно ощущала врага. Мегана была совершенно права. Тот враг, что засел на западе и против кого она, Клара, Решила выступить, нанес удар первым. Райна определила верно. Воздушные и водные элементали сошли с ума. Подпитываемые, тянущиеся из-за горизонта черной силой. Они сейчас рвались и рвались к одной единственной цели, сделавшемуся игрушкой волн и ветра шлюп. Клара видела искаженные бессмысленной яростью и безумием призрачные лица и в облаках, и в морской пучине. Жестокая боль скрутила ее, разрывая внутренности. За попытку прибегнуть к волшебству Клара была наказана. Сквозь завывание ветра ей почудился насмешливый ухот, очень похожий на голос того, с кем она некогда заключила сделку на тропе в межреальности. Что это? Клару, помнится, предупреждали, что задание найти мечи будет дано не только ей, что другие преуспели больше... Но как бы то ни было, сперва надо было спасти корабль, а потом уже разгадывать загадки. Чародейка решительно выдернула из ножен рубиновую шпагу и шагнула вперед, Райна последовала за ней. Тави встала к рулю. «Дайте место!» – потребовала Клара, поднимая оружие и направляя острие в обезумевшие тучи над головой, что наливали сейчас уже какой-то трупный синевой. «Райна, руку! Есть Кирия!» Ладонь Девы Битв стиснула пальцы Клары, словно тисками. Видать, не врали ратники, что воительница запросто умеет дробить камни голыми руками. Ладонь Райны, холодная, загрубелая, сейчас через нее в Клару вливалась собственная сила Валькирии. Одной из немногих, видевших, как взрываются и гибнут звезды, как они нарождаются вновь, Дева Битв пировала с самими древними богами. Сражалась в несчетных поединках, когда на свете не было ни то, что архимага Игнациуса, ни учителей учителей тех, кто основал саму долину. Древняя, холодная и спокойная сила. Не из тех, что позволяет ее обладателю творить огненные вихри, вызывать молнии, бури и землетрясения. Но, которая позволит другому проделать все это и многое другое. В этом, говорят, и крылась давняя судьбе в битве. Помогать другим, не будучи в состоянии распорядиться собственной силой. Нужен был тот, кто даст этой силе направление, выход, цель. И сейчас эту цель давала Клара, направляя соединенную их мощь на эту черную цепь, что гнала силу моря и ветра против их кораблика. С рубиновой шпаги сорвалась алая волна. Кольцо ширилось, поднимаясь к верхушкам мачт, окутывая корабль словно призрачный кокон. Отражавшие атаки элементалей Клара видела их яростные души, их суть, окутанную сейчас серым облаком слепой, нерассуждающей ненависти. Клара попыталась противостоять их напору и едва не лишилась сознания оспепеляющей боли. Казалось, ее разрывают надвое, медленно разнимая кости, суставы, мышцы и кожу. Откат смешался с болью от сотрясавшегося заклятия. Алиментали не щадили себя, с неиданной злобой бросаясь на невесть откуда взявшуюся преграду. Меган и Анетта растерянно смотрели на скривившуюся от боли чародейку. Ректор опустил бесполезный посох. «Кирия, нам их не удержать!» – прошипела на ухо волшебница Райна. «Кирия?» – но Клара уже сама успела это понять. «Неведомая мощь собрала тут, наверное, всех духов воды и ветра со всего моря призраков». Против такого их множества, дающий бой своей родной стихии, не могла так просто выстоять даже сама Клара. Истребить элементарий можно, но это потребует таких сил, что звезды стараются со своих вечных путей. Атака стихийных духов – это самая неприятность, чем может столкнуться боевой маг в чужом мире. Тем более, когда они собираются в таком количестве. Шлюп больше не качало, мачты смотрели прямо в зенит, но сгрудившиеся вокруг стихийные духи, не в силах проломить внезапно воздвигшуюся на их пути преграду, очень быстро сообразили, что надо делать. Клара ожидала, что они бросятся на корабль со всех сторон, но вместо этого элементари довольно быстро организовались, сгрудившись за кормой шлюпа, после чего кораблик полетел по волнам стрелой, прочь от берега, куда-то в открытое море. «Куда она снесет?» – неровным от боли голосом крикнула Клара, обращаясь к ивиальским волшебникам. «Прямо на запад!» – последовал ответ. «Там ничего, никакой земли, до самого Эбинского полуострова». «Я пытаюсь заставить их говорить, надсаживаясь и стараясь превозмочь вой ветра!» – крикнул Анетта. «Но они молчат!» – молчат, словно вся моя магия внезапно потеряла силу. «Она не потеряла, Ан, просто мы наконец-то встретились лицом к лицу с нею». Мегана сумела сохранить некое спокойствие. «Госпожа Клара пока что удерживает защиту вокруг нас. А ты подумай, что делать, когда до недонесут нас доебина». Однако так долго им ждать не пришлось. Бешеные волны, кидавшие на возведенный Кларой защитный купол, внезапно взвихрились, ринувшись друг на друга. Словно в неистовой междоусобной истребительной схватке. Корабль лишился хода. Небо из сине черного стало просто темным. И в разрывах облаков проглянуло солнце. Тиски боли, сдавившие Клару, несколько разжались. И полуживая от боли волшебница увидела примерно в четверти лиги от замершего кораблика. Мягкий и ласковый прибой неспешно накатывал на поднимавшиеся прямо из воды мраморные ступени ведущая наверх к небольшому храму, сотканному, словно изгустившегося лунного света, обретшего форму колонн, фронтонов и стен. строение вырастало, словно прямо из воды, нигде не было вида ничего, могущего служить храму основанием. Клара заметила остолбеневших Мегану и Аннетто. Эвиальские маги, разину рф и выпучив глаза, уставились на открывавшееся им чудо. «Никогда не подумала бы», – слабым голосом простонала Меганом, – «что он действительно существует». «И я не верил», – шепотом отозвался Анетта. «Смотрите, что это?» Тонкая фигура, закутанная в белый плащ, словно статуэтка. Она замерла возле колонны. Потом что-то поднесла к губам, над замершими волнами, под застывшими тучами, понеслась тонкая и печальная мелодия флейты. Неизбывное горе слышалось в ней, но в то же время и вечно живая надежда, надежда на чудо, не оставляющая смертного даже его в последний час, надежда на то, что там тоже что-то есть. А потом, словно разбуженная пением флейты, на ступенях храма внезапно появилась крылатая серая тень. Ростом сперва с обычного человека тень неожиданно начала расти. Вот она уже сравнялась с крышей, вот она уже гораздо выше. Вот развернулись могучие крылья, и исполинский призрак взмыл к метущимся тучам. Клара видела, что блака тоже не оставались безучастными. Гнавшая их сила, похоже, продолжала бороться. Вновь взбесились элементали со всех сторон, ринувшись на защитный купол Клары, и чародейка снова согнулась от удара жесткой боли, точно и под кадык попали тяжелым кулаком. «Крепче руль, Тави! Есть кире подражая Райни, по-военному отрапортовала девушка. Кораблик опасно накренился на бок. Тави поспешно переложила штурвал и шлюп, описывая длинную дугу, избежал гибельного крена. А парящая в поднебесе тень тем временем вдруг сложила крылья и камнем ринулась вниз. На шлюпке все так и замерли, но уже невысоко над поверхностью моря Крылья внезапно развернулись снова, но не для того, чтобы удержать призначное тело в воздухе. Кларе показалось, что кромки крыл сверкнули сталью, словно оружие, и с размаху спороли морские волны, оставляя за собой два стремительных белопенных розчерка, словно следы двух гигантских мечей. «Он убивает! Он убивает их!» – завержала Меганна элементали вод кинулись во все стороны. Жгучий бич их боли ужаса и настигающий смерти со всего размаха хлестнул Клару. Ужас бессмертных, по определению существ, внезапно понявших, что их убивают. Море вскипело в последний раз и улеглось. Застыли тучи. Духи воздуха улепетывали вслед за своим морскими собратьями. Описав небольшой круг над храмом, крылатая тень опустилась на его ступени а вновь обретя вид обычного человека, за спиной которого сверкала пара крыл. лари почудилась, что с них на белый мрамор стекает ручики крови. Но конечно ей это только казалось У менталей, тем более не воплощенных или никакой крови и нет и быть не может. Миг и храм стал подергиваться серым туманом. плотная завеса надвигалась со всех сторон. И очень скоро даже магическое зрение ничего не смогло бы разглядеть в сгустившейся мгле. Вновь завыл ветер, вновь загуляли волны. Но это уже были обычные ветер и волны. Шлюп стрелой полетел вперед. И тут уже понадобилось все искусство Тави. Невольно Клара восхищалась ею. Вольны оказались прекрасными учителями. «Что это было?» – простонала тем временем Мегана, повисая на шее милорда-ректора. Мек, ну что ты, что ты, Мек, сконфужно попытался освободиться тот, это храм океанов, ты же знаешь тот самый, где по слухам духи хранителей моряков сберегают колокол моря. Это же сказки, Ан, ты ведь знаешь. Ну да, конечно же, это сказки, нам просто привиделось. Нет, Мек, нам не привиделось, просто, просто есть многое в этом мире, о чем мы еще не догадываемся, прости за банальность высказывания. Ну, ну не дрожи, Мек, дорогая берегись вдруг заорал тави одна единственная кто не позволил себе забыться перед ними из тумана внезапно вырастал берег самый обычный скалистый берег с белыми кипящими бурунами рифов с небольшими проплешными пляжей между коричневыми клыками скал далеко выдававшимися в океан шлюп почти что лег на бок входя в опасную дугу криняясь до самого последнего предела Но искусство, выученицы вольных, и тут не подвело. Кораблик выпрямился, стряхивая себя в воду, точно пёс после купания. Ветер по-прежнему гнал его вперёд, несмотря на убранные паруса. Анетас похватился наконец принялся выкрикивать заклинания, и это помогло. Штормовой ураган послушно стих. И Тави наверняка бы удалось спасти судёнышка, если бы на его пути не оказался невесть откуда взявшийся тут Левиафан. Совсем еще молодой, но уже закованный в роговую броню. Он верно кормился тут на мелководье, не обращая внимания ни на бури ни на волны. Уродливая клыкастая морда поднялась над бортом и в следующий миг все заглушил треск, ломающийся снастей бортов. Мачты ломались, словно тростинки, падая в воду. Мегана не растерявшись, пережигала снасти короткими молниями, не давая кораблю перевернуться. На палубу с воплями бежали корабельщики. В трюмче из многочисленной пробойны хлынула вода. это метнулся на нас к обломкарам, разнесенного в щепки бушприта. Направил посох на Левиафана. Кажется, премного довольного этой веселой игрой. Что-то выкрикнул, топнул ногой. И доски под ногами Клареса дрогнулись от исполинской силы заклятия. Левиафан взвыл. Из огромных ноздрей брызнула темная кровь. И чудовище в панике бросилось на утек всю загребая плавниками. Шлюп замер, вода с клокотанием врывалась внутрь, корабль быстро погружался. До берега оставалось примерно поллиги. Корабельщики вопили и орали, таскай какие-то сундуки и тюки. «Спокойно все, спокойно!» – гаркнула Нета. «Ничего страшного, сейчас мы смек перекроем течь. Все успеем, сестьем в шлюпки!» Надо отдать ему должное. Анетта справился. Заскрепили доски, что-то заскрежетало и погружение корабля замедлилось. Почти что остановилось. Вскоре вся команда, маги, Райна, Тави и Китсум уже сидели в лодках, вгребая к недалекому берегу. Мегана пришла в себя, помогая гребцам заклинаниями. Не прошло и получаса, и днище шлюпок заскребли по песку. Анетта покровительственно похлопал по плечу несчастного шкипера, «Не крючинься, добрый человек, в ордосе тебя щедро вознаградят за все твои потери. и весь казначею, покажи ему вот это!» И они углубились в сугубо специальной материи. Мегана мрачно переводила взгляд с обломков тонущего корабля на берег и обратно. «Это что ж получается?» – наконец не выдержала она. «Это нас меньше, чем за день через все море призраков переметнуло? Ничего себе! Ну и силище!» «Тьма – одно слово!» – проворчала Тавия, заботливо стирая с клинка соленые капли. «Тьма!» – согласился Китсун. «Только да простит меня высокородная госпожа Мегана, это не просто тьма!» «А что же?» – повернулась к нему виальская волшебница. «Тьма – одно только название!» – пояснил Китсун. «Не все тьма, что черно, и не все, что черно тьма. Слова, почтенный Китсун, магии нужны точные определения». Точное определение, высокородная госпожа? Что ж, можно и точными определениями. Великий хаос, ничто, отрисающее порядок. Не пустота, нет, но суть, не имеющую порядочного воплощения, а олицетворение распада, гниения, уничтожения, возникшее и зародившееся тут как болезнь. Это то, что я почувствовал. Как это может помочь составить заклинание против нее, настаивала Мегана? забыв о том, что обстановка вокруг, мягко говоря, не располагала к высокоученым магическим диспутам. Я не маг, покачал головой кецом, но в том мире, откуда я родом, был такой чародейский орден, все бесцветный нерв взывался, и вот они как раз занимались персонификацией или воплощением ничто, великой пустоты. И говорили они, что это только для нас пустота, а на самом деле там новое. Новая сущность. Просто для нас она пустота. Поговорить бы об этом с предельщиками, заметил подошедший Анетта. Шкипер, похоже, остался полностью удовлетворен. Во всяком случае, физиономия его светилась от счастья. До клара долетели обрывки фраз. Кораблик, конечно, жалко, но ничего. Не Брик, Галеон, построим. А такие-то деньги. Всем до смерти хватит и внукам останется. Поговорим, кивнула Мегана. Ан, ты представляешь себе, где мы? Анетта кивнул. Окрестности Ферегиса. До городка полдня пути, до Ордоса соответственно. Если пешком, то почти неделю. Вопрос только, куда мы отсюда направимся? Похоже, это ваша тьма. Или как-то мы очень не хотели, что мы добрались до разрушителя, мрачно заметила Клара. В точку, госпожа моя, в точку, кивнула Анетта. И вот теперь сидим мы на берегу возле маленького рыбацкого города, где нормального судна не зафрахтуешь. Местные рыбаки далеко от берега не отходят. А разрушитель Саладори скрипнула зубами мигана И тонкие пути. Можно собрать других магов, рассудительно заметила Анетта. Пусть прибудут сюда. На корабле, перебил его Тави. Пусть пригонят нормальную посудину. Можно. Она метнула полонеприжительный взгляд на столпившийся поодаль мореходов с погибшего шлюпа. Можно без команды. Сами справимся. Мысль здравая кивнула Райна. Только найдем ли потом след-то его? Анетта кивнул. Верное замечание, сударыня Райна. Я так думаю, надо собрать всех. Всех надежных, кто умеет держать язык за зубами. И попытаться найти разрушителя отсюда. Сложно будет, если его прикрывает сама западная тьма. С сомнением обронила Мегана. «Не вижу другого выхода», возразила нета «Пока мы доберемся до Саладора, разрушитель окажется уже далеко. А моим друзьям, чтобы добраться до нас, потребуется совсем немного времени». «И скольким ты доверил тайну тонких путей?» подозрительно спросила Мегана. «Ты же знаешь, Анн, как я к этому отношусь». «Всего троем, Мег, всего трое так же, как и ты», хитро улыбнулся чародейн. Мегана покраснела. «Хорошие у тебя прознатчики. Надо будет поспрашивать в волшебном дворе, поспрашивать». «Нек, ну ты что?» – укоризненно развел руками милорд-ректор. «Для этого мне не нужны шпионы, в твоей вочине. Всего-то навсего надо было построить магоскоп соответствующей мощности и разрешения. Ты ведь знаешь, точная механика и оптика – моя слабость». Мегана молча кивнула, хотя подозрения явно не рассеялись. Тогда устраиваемся здесь, решила наконец со всех Клара. На то мы сошлись.